Глава 20 Я переводила взгляд с Сэриша на Дворецкого и ничегошеньки не понимала. «Преступница сбежала, а они... Или... Вы ждали, когда она сбежит?» — спросила я недоверчиво. «Полагаю, ее величество будет в удовольствие поймать ее самой», — ответил Эриш, поднимаясь. «Она уже должна быть в курсе о том, что ее может навестить Ронья Варвара». Я позаботился об этом. «Думаешь, самозванка пойдет сразу во дворец?» Задумалась я. На ее месте я поступил бы так же. С усмешкой кивнул Эриш. «И как можно быстрее, пока действуют зелье. Без твоих сережек, которые вернулись к тебе, его действие может сократиться». Он направился к дверям, но я окликнула его. «Куда ты?» «Хочу оказаться на месте раньше, чем она». Полагаю, наша мошенница сейчас на пути во дворец, но у нас есть туда более короткий путь. Подземный ход? Ей так и не удалось о нем узнать? К ее огромному сожалению, нет. Поэтому единственная возможность попасть в комнату напрямую через дворец, прикинувшись тобой. Я тоже иду туда. Я решительно сдернула с себя одеяло. У тебя постельный режим. Категорично осадил меня Эриш. Я прекрасно себя чувствую. Я поднялась на ноги. Это временно. Ты меня не остановишь. Если надо, пойду пешком до дворца. После всего, что я пережила, имею право присутствовать во время кульминации. Сомневаюсь, что мне грозит там какая-то опасность. При полном дворце стражей и... Когда ты рядом. димиан Решила я подмазать немного некроманту. Даже посмотрела на него невинно умоляюще. И это подействовало. Ладно, но держаться меня обязательно. Отозвался Эриш, хмуря брови. Да, ваша светлость. И я принялась искать свои сапожки. Они нашлись неподалеку от кровати. Я быстро их натянула, а Дворецкий за это время принес мне новую шубку. Спрашивать, откуда она, я не стала. Просто поблагодарила и поспешно набросила на себя. Мы разве не на улицу идем к потайному ходу? Удивилась я, когда Эриш повел меня куда-то коридорами замка, затем вниз по винтовой лестнице. Вход в подземный коридор есть не только снаружи, но и внутри. Ответил он. Осторожно, здесь крутые ступеньки. Его пальцы сомкнулись на моем запястье, поддерживая. Наконец мы оказались подземелье. Уже привычно под ладонью Эриша отъехала в сторону стена, и перед нами открылся лабиринт коридоров. «Мы не заблудимся?» — с опаской уточнила я. Но Эриш глянул на меня с упреком, и я больше не поднимала эту тему, доверившись ему. «Зачем эта многоходовка?» — спросила я чуть позже. «Почему нельзя было просто задержать эту самозванку, скрутить ее, заставить говорить?» «Не знал, что ты такая кровожадная!» — хмыкнул некромант. «Ну я же не предлагаю ее пытать!» — возразила я. Так, пригрозить, если не захочет говорить. Таков приказ королевы. Это убедительно звучит для тебя. Эриш глянул на меня через плечо. Я пожала плечами и вздохнула. Знаю ее характер, вполне. Но как быть, если мошенница решит не идти во дворец, если она хитрее, чем кажется? Вот и проверим. Некроман был на удивление спокойным. Коридор внезапно закончился. Отъехавшая стена пропустила нас внутрь знакомой комнаты. Здесь было все по-прежнему. Постамент, переливающийся радугой флакон и полнейшая тишина. Сюда. Эриш повел меня к нише, прикрытой плотной невзрачной шторой. Настолько незаметной, что я только сейчас ее увидела. «Долго нам ждать, как думаешь?» Спросила я, когда мы спрятались за занавеской. Ниша была узкой поэтому мы стояли вплотную друг к другу, и я даже слышала, как стучит сердце Эриша. Думаю, уже меньше, чем прошло. Он приобнял меня за талию. Я тяжело вздохнула. «Тебе нехорошо?» Сразу спросил Эриш. «Нет, просто задумалась». Отозвалась я. «Я в вашем мире чуть больше месяца, а уже столько приключений получила на свою... голову». Теперь вот сижу в засаде в подземелье королевского дворца и выслеживаю бывшую невесту, прямо апогей моей карьеры свахи. Карьера свахи для тебя точно уже закончена. Хмыкнула Эриш. Но ответить мне на это не довелось. Послышались щелчки открывающегося замка. Это она? Одними губами спросила я. Сердце от волнения заколотилось. Будем надеяться. Откликнулся почти беззвучно Эриш и чуть отодвинул занавеску. Тем временем дверь скрипнула, впуская незваного гостя. Я замерла, а Эриш кивнул мне, давая понять, что это та, кого мы ждали. Я не видела ее, лишь слышала шаги и шорох платья. Эриш уже было развернулся, готовясь выйти, как вдруг с другой стороны раздался звук отъезжающей стены. Мы с тревогой переглянулись. «Кто-то еще зашел с тайного входа?» «Ты?» Голос самозванки удивленно взлетел вверх. «А ты рассчитывала обвести меня вокруг пальца?» «И этот мужской голос был мне ну очень знаком». «Витольд!» – прошептала я, не веря в происходящее. Эриш на этом резко распахнул занавеску. На нас мгновенно уставились две пары глаз. Казалось, на несколько мгновений все замерло, даже воздух сгустился. Но ведь Витольд отмер первый и в рывке бросился к флакону. Самозванка задержалась его на секунду, но поскольку она изначально была ближе к постаменту, у цели они оказались одновременно. Ее пальцы цапнули флакон, но ведь Витольд перехватил ее запястье и попытался вырвать эликсир. Завязалась настоящая борьба. Это моё. Слышишь? Убери руки, шипела как фурия самозванка. Волосы растрёпаны, глаза злющие. Смотреть на себя такую со стороны было неприятно, даже отвратительно. Надеюсь, до подобного состояния мне никогда не доведется дойти. И не мечтай. Ухмылка Витольда была похожа на оскал. Его я тоже никогда таким не видела. Сейчас передо мной словно предстал другой человек. Эриш, в отличие от меня, наблюдал за потасовкой с холодным спокойствием. Но все его мышцы, я чувствовала, были напряжены до предела. Витольду, между тем, удалось все же вырвать добычу. Он отскочил в сторону, но мой двойник бросилась на него с диким криком. Напрыгнула сзади, повалила на пол. Похоже, даже Витольд не ожидал такой атаки, потому что замешкался. Флакон выпал у него из руки и этих секунд хватило самозванки, чтобы перехватить его. С лихорадочно горящими глазами, даже не вставая с пола, она откупорила пузырёк, намереваясь выпить его содержимое здесь и сейчас. «Демиан!» — вскрикнула я в ужасе. «Она же!» Но он лишь придержал меня рукой, сдерживая мой порыв остановить всё это. А самозванка уже в один глоток опрокинула в себя всё содержимое, И с торжествующим видом отбросила флакон на пол. тот прокатился прямо под ноги только что поднявшемуся витольду Ну ты он выругался с кривой усмешкой думаешь тебе это поможет Можешь говорить все что хочешь Тараскатисто рассмеялась, но дело уже сделано ты опоздал милый Действительно дело сделано. С прежним спокойствием произнес, наконец, Демиан. Самозванка вздрогнула. Кажется, она так увлеклась, что забыла о нашем существовании. Как и Витольд. Витольд! Я с отчаянием и укором посмотрела на помощника. Значит, и ты тоже. Обманывал меня. Парень на это раздраженно поморщился и даже не удостоил ответа, потому что все наше внимание оказалось обращено на самозванку. Ее облик внезапно стал меняться, мои черты исчезли, вместо них проступали чужие. Щёки округлились, губы стали уже, кожа рыхлее, тело вытянулось в высоту и вширь, грудь пополнела, как и бедра. Платье, рассчитанное на меньший размер, треснуло сбоку по шву. «Не может быть!» Я в неверии несколько раз мотнула головой. «Это были вы, Хлоя!» «Да, Варвара, это моя горячо любимая тетушка», — хохотнул Витольд. «Узнала, значит». «Как тут не узнаешь?» — процедила я, вспоминая, что все мои беды пошли от неё. Как отдохнули Роня Хлоя. Но она будто не слушала меня, в панике ощупывая свое лицо. «Зеркало. Мне нужно зеркало», — бормотала она, как заведенная. «Я ей без зеркала скажу вам». «Вы не изменились», — ответил Эриш. «Ни на год не помолодели. То, что вы выпили — пустышка». «Нет, нет, ты врешь. Она просто еще не подействовала. Нужно время, просто время». Хлоя с еще большим остервенением принялась ощупывать себя. ведь только после слов Эриша опасливо огляделся и торопливо направился в сторону потайного хода явно намереваясь сбежать. Он раньше своей тетке догадался, что здесь ловушка, и надеялся успеть. Однако стена прямо перед его носом сама отъехала в сторону, и из прохода вывалились стражники. Одновременно распахнулась и главная дверь. Вскоре всю комнату заполнили солдаты, а следом на пороге показалась королева. Она с удовлетворением пробежалась взглядом по Хлое и Витольду, которых уже крепко держали стражники, затем повернулась к Эррешу. «Ты был прав, Демиан. У тебя все получилось. Впрочем, как всегда, Ваше Величество». Без ложной скромности отозвался тот и улыбнулся. Королева тоже усмехнулась и махнула стражника. «Уведите их. Я сейчас подойду. Желаете пойти со мной на допрос?» Этот вопрос уже был адресован Эррешу и мне. Я приглашаю вас. Составите мне компанию. Думаю, вам тоже будет любопытно послушать. С удовольствием, Ваше Величество. Ответил Эриш и взял меня за руку. Этот жест не укрылся от взгляда королевы, но она ничего не сказала и направилась к выходу. Как все произошло, Демиан? Поинтересовалась королева, когда мы шли уже по коридору. Из твоей короткой записки, которую я получила утром, мало что поняла. Кроме основного, конечно. Почему Хлоя была в облике Рони Варвары? Видимо, она пыталась через меня найти путь к эликсиру. Ответил Эриш. И это уже не первая ее попытка. Были и еще. И он коротко, но четко рассказал обо всем с момента появления Доры как невесты и до вчерашнего вечера, когда та подменила меня. Ключи она смогла украсть у меня еще во время ужина. Я как раз еще не выложил их из костюма, когда вернулся домой. А поцелуй естественно, наш некромант умолчал. Но уверена, именно тогда он потерял бдительность. С ними в руке я и обездвижил ее. Можно было бы забрать их, но я решил, что можно поступить иначе. Я не сомневался, что действует она не одна. Возможно, даже по чьему-то приказу и ее подельник где-то рядом. Если он почувствует опасность, может исчезнуть, залечь на дно, а после, когда все уляжется, вернуться к намеченной цели, но уже иным путем. И я позволил Хлое сбежать. Да, это был риск, но мое чутье не подвело меня. Еще за ужином я понял, она была слишком одержима, шла напролом, спешила, поэтому и совершала ошибки, которые ее выдали. А она спешила... Значит, эликсир ей был очень нужен. «Когда ты? Вы, Рон?» Я быстро поправила себя. Надеюсь, что королева не заметила эту оплошность. Успели поменять эликсир на пустышку. Сразу после того, как мы выяснили, что Дора не настоящая, я бы не стал рисковать столь ценной вещью. Отозвался Эриш. «И где он сейчас, Демиан?» Уточнила королева. «В надежном месте, Ваше Величество!» Королева кивнула. Слуга распахнул перед ней дверь, и она вошла внутрь. Мы последовали за ней. В комнате, помимо стола и нескольких стульев, мебели не было. Серые стены и узкие окна, плохо пропускающие свет, наталкивали на мысль, что это казенное помещение, похожее на место допросов. За столом сидели Хлоя и ее племянник. напротив них Мрачный жилистый мужчина неопределенного возраста и размытой наружности. Ну точно, из какой тайной полиции? При появлении королевы он поднялся и, как вся остальная стража, отдал честь. А после еще и поклонился. Ее величество тут же принесли кресло, мы же с Демианом остались стоять. Хлоя Росси, я весьма опечалена и оскорблена вашим поступком произнесла королева, вздернув подбородок. «Я считала, что вы преданы мне, доверяла вам и возлагала на вас большие надежды. Но вы уничтожили всё это. Я даже не нахожу причин, почему вы это сделали. Зачем вам был эликсир? Откуда вы о нем узнали, даже не спрашиваю. Посмотрите на меня, ваше величество!» Процедила Хлоя. «Моя молодость осталась давно в прошлом. У меня нет ни детей, ни мужа. Я помогала другим создавать пары, но сама осталась одинокой. Я всю жизнь прослужила вам, а вы захотели поменять меня на более молодую компаньонку, даже заставили их самой искать для вас. Я хотела вернуть себе молодость, красоту и обрести новую жизнь. Уехать отсюда ко всем Витчам подальше. Ее прервали отрывистые хлопки Витольда. «Браво, тетушка! Как все пафосно!» Произнес он, усмехаясь. «Красота, утраченная молодость, месть. Только не забудь упомянуть о своих делишках, которые ты проворачивала, когда получила доступ к переходам в другие миры. Контрабанда запрещенных товаров, перекуп, поддельные пропуска и прочее. И Барбара Винтер была одной из твоих посредников» которого ты хотела пристроить в брачное агентство, поближе к ее величеству, чтобы проще было обезопасить себя. К тому же в управлении начали что-то подозревать. Тебе, можно сказать, сели на хвост и могли вот-вот вывести на чистую воду. Надо было быстрее заметать следы. Но тут твой план дал сбой. Случайно вместо Барбары Винтер к нам забросил аронию из другого мира. Варвару Морозову. Он подмигнул мне. Но ты не сразу это поняла, тетушка. Ведь ты вела с ней свои дела, но никогда не видела лицо. Потом же было поздно что-то менять, и ты решила хоть как-то исправить ситуацию и обернуть все себе на пользу. Но, увы. Только не говори. Хлоя подалась вперед, наваливаясь на стол. Что это ты всё подстроил? Из-за тебя открылся не тот портал. «Все возможно», — ухмыльнулся Витольд. «Зачем?» — прошипела та. «Ты же мой племянник!» «Ты ведь не собиралась со мной делиться?» «Я понял это давно», — ответил он. «Просто пользовалась мною, как и многими другими, кто окружал тебя. И я решил, что пора начать свою игру. Ты многому меня научила, тетушка, и я за это тебе благодарен». Чем дольше я все это слушала, тем хуже мне становилось. В голове все укладывалось с трудом. По-прежнему не хотелось верить во всю эту дикость. «Как ты попал в комнату?» Заговорил уже эриш. «Как проник в мой замок?» «О, это было не так уж трудно!» Витольд расслабленно откинулся на спинку стула. «Я был в то утро около вашего замка». Ждал когда вы с варварой уедете, чтобы осмотреться вокруг. А потом вдруг заметил девочку, которая каким-то образом открыла дверь в стене. Хлоя давно твердила о потайном ходе во дворец, именно его она и пыталась отыскать, когда прикидывалась дорой. Но после безуспешных попыток решила действовать более прямо: выкрасть ключи. В общем, я сразу понял, куда ведет этот вход, но чтобы попасть к нему, «Пришлось нейтрализовать ваших охранников. Я не очень, знаете ли, люблю животных, особенно котов». «Так это ты ранил Флору?» Угрожающе произнес Эриш. «Это было не слишком легко, но у меня получилось». Витольд вновь ухмыльнулся. «А птичку вы и сами закрыли потом в доме». От всех переживаний у меня уже кружилась голова. Я еле держалась на ногах. «Витольд, он ведь был всегда таким приятным, обходительным парнем. Как можно было так в нем ошибаться?» Хлое я, конечно, о по потайном ходе ничего не сказал. Тем более, у нее появился другой план. Продолжил Витольд, как ни в чем не бывало. «Заменить Варвару. Я почти всю ночь пытался выяснить, что у вас там происходит в замке. Замерз до жути. Потом появилась тетушка». Меня она не заметила, умчалась в сторону города, поймав коляску. Тогда-то мне и удалось проскользнуть внутрь. Кота, к счастью, не было видно, как и птицы, и я смог пробраться к заветному проходу. Я угадал. Он вел именно туда, куда надо. А тебе-то зачем эликсир? Спросил его Эриш. Странный вопрос. Витольд смеялся? Но точно не употреблять. Я вполне доволен и своей внешностью, и молодостью. Я бы продал его по уже известным каналам и обеспечил бы себе безбедную жизнь. Мерзавец! Гаденыш!» Хлоя, подскочив, бросилась на племянника. Однако к чему это привело, я уже не увидела. У меня вдруг все потемнело перед глазами и навалилась такая слабость, что я начала оседать на пол. «Нет, нет!» «Только не очередной обморок!» «Варвара!» Донёсся до меня, словно издалека голос Эриша, а потом я оказалась в его руках. Я лишь успела заметить стревоженные синие глаза совсем рядом и всё-таки потеряла связь с реальностью. «Ну что за невезение!»